«Глава тридцать девятая. Я не должен ее упустить. Вилла. Кирилл. Отгони свою машину!» Глядя в открытое окно, сдержанно произнес Кирилл и сжал руками руль так сильно, что забелели костяшки. «Я не сдвину ее с места, пока мы не обговорим, как поступим с финалом», — упрямо ответила Жанна. «Еще раз повторяю». Там, на вилле, меня ждет моя команда из 30 человек, и как только я туда войду, на меня тут же обрушатся вопросы, на которые мне придется ответить, как и ответить за все, что сегодня произошло по вашей слиной вине. Мне плевать на ваши прошлые отношения, обиды и так далее. Сейчас меня больше всего волнует, что будет с моим проектом. Я вернусь вечером, и мы все обсудим. «Прошу, убери машину и дай мне выехать». «Нет, сначала мы все обсудим, а потом езжай хоть на все четыре стороны. Через неделю выходит первая серия», — прикрикнула Жанна. «Целый месяц на канале идет анонс-шоу, а я до сих пор не могу понять, что я дам зрителю в финале». Кирилл выглянул в окно и, еще раз убедившись, что ему не выехать со стоянки из-за машины, решил немного схитрить. «Ты хочешь, чтобы все обошлось без потери времени и финансов? Хочешь, чтобы в финале мы с Линой ушли вместе?» «Естественно», — фыркнула Жанна. «Тогда дай мне возможность догнать Лину и поговорить с ней. Я могу все уладить, но ты же сама мне в этом препятствуешь». Конечно, он был уверен, что никакого счастливого финала точно уже не будет, но иначе Жанна бы его просто не отпустила. «А если она не согласится?» — недоверчиво спросила она. «Тогда я покрою все убытки, как и обещал. Ты знаешь, что я всегда отвечаю за свои слова». Жанна вздохнула. «Ладно, горячих, черт с тобой!» — махнула она рукой и, ворча, отправилась к своей красной иномарке. «Но если ты меня обманешь, то за мной не заржавеет, ты это знаешь». Кирилл летел к Аниному дому так быстро, что у машины едва не загорелись шины. Всю дорогу перед глазами вспыхивали то фотографии из альбома, то рисунок Даши. А в голове до сих пор не укладывалось, что все это происходило на его. Ведь еще час назад он даже не мог подозревать, кем на самом деле являлась Лина. Она была для него девушкой, которую он впервые увидел два месяца назад. Девушка, к которой день за днем усиливались чувства и желание узнать ее как можно больше, а в итоге стала той, с которой он решительно собрался связать дальнейшую жизнь. И пока что он никак не мог свыкнуться с мыслью, что потерял ее навсегда. Хотя потерял или наоборот обрел, это было спорным вопросом. Ведь их связывала дочь, а это означало, что как ни крути, теперь их пути априори не могли так просто разойтись. Вспомнив, как Даша принесла ему ужин в постель, а затем показала письмо, адресованное Деду Морозу, Кирилл едва смог сдержать эмоции. В солнечном сплетении болезненно сдавило. В горле намоталась колючая проволока, не давая ни сглотнуть, ни сделать вдох. «Если бы Дед Мороз был настоящим, то мое письмо не оказалось бы в ящике маминого стола», вспомнил он слова девчонки в костюме медведя и с очень деловым лицом. «Тогда передо мной сидела моя... моя родная дочь». Хрипло проговорил он и, на секунду потеряв управление, выехал на встречную полосу, но быстро взял себя в руки и вернулся в свой ряд. «А бутерброд сама готовила?» — спросил тогда Кирилл, глядя на толстые ломтики хлеба с колбасой и сыром. «Сама? Только это секрет. Не рассказывай о нем маме, ладно?» Просто она не разрешает с тобой разговаривать. Теперь понятно, почему она запретила ей общаться со мной и почему не хотела брать ее на встречу с моими родителями, несмотря на все мои уговоры». Кирилл мысленно усмехнулся. «Она вообще не планировала меня знакомить с дочкой. И если бы мы не отравились после свидания на горнолыжке, то я бы ее так и не увидел». «Черт!» — долбанул он рукой по рулю. Но ведь она же все-таки пришла на проект и рассказала о дочери. Вопрос, зачем? Если бы не хотела, чтобы я знал про Дашу, то так бы и продолжала скрывать ее. Но если все-таки рассказала, значит, хочет, чтобы я был частью их жизни, иначе быть не может. Она же понимала, на что шла. Понимала, что я не отступлю, когда узнаю, что у меня есть дочь. Знала, что я захочу видеться с ней. В голове не укладывалось, что Лина все это провернула только ради мести. Пол дороги он вспоминал ее искреннюю улыбку, заливистый смех, моменты, когда она держала его за руку, прижималась к груди. Затем перед глазами мелькнуло, как они вместе убегали из питерского ресторана. Разве можно подделать такие эмоции? поражался он и переместившись мыслями на семь лет назад. Вспомнил, как в его приемной сидела невзрачная секретарша Геля. Ее образ сейчас был ясным только благодаря увиденным фотографиям. А так он бы точно не вспомнил ни имени девушки, ни как она выглядела. Хотя нет, очки на половину лица он помнил. И как она пришла в первый рабочий день в свитере времен Великой Отечественной тоже припоминал. Ведь этот свитер не обсуждали в офисе, разве что только ленивая. «Поверить не могу, что это она», шокированно выдохнул Кирилл и, расстегнув куртку, ослабил галстук. «Неужели люди способны так измениться?» «Черт, может, это какой-то розыгрыш?» Но фото из альбома говорили об обратном. «Геля — это Лина». «Ангелина», — выехав на МКАД, хрипло проговорил Кирилл и, медленно двигаясь в потоке машин, прокручивал в памяти, как она привезла к нему домой документы в тот день, когда он напился до беспамятства. Затем, как проснулся утром и увидел ее в своей постели. Кирилл прекрасно помнил, как выгнал ее, удивляясь, что вообще додумался с ней переспать. Ведь девушка была однозначно не в его вкусе. И как она пришла к нему с тестами на беременность, тоже помнил и как не поверил ни единому ее слову. Знал, предохранялись. Сам лично на утро выбрасывал упаковку от презерватива. Да и разве она была первая, кто приходил с подобным заявлением? Даже ни одной извилиной своего мозга не мог подумать, что она говорила правду, нервно дергая ногой и барабаня пальцами по рулю проговорил Кирилл а затем представил, что она чувствовала в тот момент, когда он выставил ее из офиса. «Вот идиот!» Застряв в пробке, откинулся на спинку сиденья и вспомнил, как недавно привел Лину в свой офис. Память транслировала фрагменты, как он вел ее по коридору, рассказывая, что и где находится в его офисе. «Здесь у нас кафе. Там кабинеты менеджеров. А это моя приемная». Кирилл помнил, как Лина удивлялась просторному и стильному офису, делая вид, что была там впервые. А сама села в кресло, в котором работала несколько лет назад. Застывшее движение выводило из себя всех водителей. Повсюду слышались сигналы клаксона. Кто-то размахивал руками из окна, кто-то что-то выкрикивал. Только Кирилл сидел неподвижно, пытаясь угомонить торнадо мыслей. «У меня есть маленькая дочь». «Она передала тебе подарок», — прозвенел в ушах голос Лины. Перед глазами вспыхнул момент, когда она протянула ему рисунок, и горло до боли сжала невидимая рука. Картинка сменилась, и теперь Кирилл видел перед собой фотоальбом. «Хочешь сказать, что это ты?» «Это я», — эхом прозвучал ее голос. Машины задвоились, тело бросило в жар а в голове неустанно чередовались образы секретарши Гели и девушки, которая покорила его с первого дня проекта. Она словно околдовала его. Сначала внешностью, затем схожими взглядами на жизнь, на путешествия, на вкусы в еде, в музыке, в кино. Лина подходила ему во всем. Порой Кирилл даже удивлялся, что встретил настолько близкого по духу человека. Лина покорила не только сердце Кирилла, но и его родителей. «Я уже сделал выбор в пользу нее», признался он матери, как только Лина вышла за порог их дома. «Так что скоро у вас появится, пусть не родная, но внучка». Родители очень любили детей и давно мечтали о внуках, поэтому с радостью готовы были принять в семью Дашу. «Надеемся, что вскоре у тебя появятся и родные дети», сказала тогда мать. «Родная уже есть, и любимая девушка есть. Вот только мне придется перевернуть весь мир с ног на голову, чтобы постараться вернуть их». Из размышлений вывел звонок от Гагика. «Ну что, Кирилл Джан, тебя уже можно поздравить?» — раздался в трубке веселый голос. «Давай потом, Гаги», — устало сказал Кирилл. «Наберу чуть позже». «Да что вы все сегодня игнорируете Гагика?» — возмутился друг. — Аня, видите ли, не может разговаривать, так как едет в аэропорт. Ты тоже не хочешь. — Зачем в аэропорт? — напрягся Кирилл. — Не знаю. Сказала, что съездить туда и обратно. — Чёрт! — Кирилл выскочил на улицу и, пробежав несколько метров вперед, постучал в окно машины с шашками. — Приятель, не подскажешь, из-за чего такая пробка? — спросил он, зная, что таксисты всегда в курсе обстановки на дорогах. Наши пишут, что впереди авария. Часа два простоим, не меньше. Алло, Кирилл Джан, послышалось отдаленно. Алло! В какой аэропорт поехала Аня? Она с Линой? Прижав к уху трубку, скороговоркой спросил Кирилл. Да не знаю я. Хочешь позвоню, уточню? Звони немедленно. Если Лина собралась куда-то улететь, то сделай все, чтобы Аня ее задержала. «Я не должен ее упустить», — сказал он, растерянно глядя на пробку, тянувшуюся в несколько километров.